Глава 43. Я ужасно зол, говорит он. Глаза и голос у него убийственно холодные, ледяные. Кто-то должен заплатить. Ты. Он бросает взгляд на Тори, продолжая держать меня на мушке. Ты сделала, по крайней мере, одну правильную вещь позвонила мне. Я уже все равно был близко, поэтому поспешил, чтобы посмотреть, что тут за срочность и что же я нахожу. Ты выпустила пленницу. Он поворачивается и нацеливает пистолет на нее. Она делается белой, как мел. «Нет, Нико, нет, я...» «Ты отрицаешь, что отперла дверь?» «Нет, но...» «Это моя вина, — говорю я». Он снова разворачивается ко мне. «А это еще кто?» — указывает он на Кэма, который лежит на земле с окровавленной головой. «Кто-то из школы, я не знаю кто, и кое-что еще. Он выследил меня, хотя никак не мог этого сделать». Ты позволила себя выследить? И привела его сюда. Он с отвращением качает головой. Какими глупцами я окружен? Кто же заплатит? Он вздыхает, нацеливает пистолет на меня и доктор Лизандр, выступает вперед и поднимает руку, собираясь что-то сказать, но я тяну ее назад. Он взводит курок. Звук выстрела громким эхом прокатывается по лесу. Снова над нашими головами. Я стою оцепенев. Страх, потрясение. Отвожу взгляд как можно дальше от Кэма, от крови у него на затылке и от своей крови, потому что не могу лишиться чувств «сейчас не могу». Дышу глубоко, стараясь не думать об этом. Отодвигаю свою фобию в сторону на потом, чтобы справиться с тем, что сейчас. А ты, Рейн, такой обман. Почему ты сейчас не в Чекерсе, где должна быть? Я не смогла этого сделать. Не смогла причинить ей боль. Она не совершила ничего, чтобы заслужить такую смерть. Он качает головой. «Глупая девчонка! Если бы она произнесла свою речь, как мы хотели, это бы стало вишенкой на торте. Но тебе нужно было быть там в четыре часа, идиотка!» Его трясет от ярости. «Но зачем? Зачем мне нужно быть там в четыре? Ведь предполагалось, что я убью ее во время первой церемонии в доме. Ничего не понимаю. Что должно было произойти в четыре?» «Разве что он знал, что у меня не поднимается рука убить маму. Глаза Нико полыхают яростью. После всего, что я сделал для тебя...» Он качает головой и снова направляет на меня пистолет. «Мне следовало бы пристрелить тебя прямо сейчас, но я не буду». «Есть причина, знаешь ли», — непринужденно заявляет он. «Ты должна жить, чтобы умереть в другой день. Твоя смерть все еще может принести пользу. Сегодня был для этого идеальный случай, но неважно. В другой раз, даже если нам придется накачать тебя наркотиками и поддерживать под руки, мы позаботимся, чтобы пленка запечатлела тебя навечно». «Ангелоподобная...» Белокурая зачищенная девушка убивает людей и кончает жизнь самоубийством. Я качаю головой, не понимая, от ужаса ни в силах ни двигаться, ни говорить. Разумеется, теперь понятно, подает голос доктор Лизандр. Вы хотите публично доказать, что зачищенные способны на насилие, чтобы одним махом ударить по всему, что делают лордеры. Но как же все остальные зачищенные? Что будет с ними?» Понимание, наконец, просачивается сквозь оцепенение и страх. Лордеры увидели бы во всех нас опасность. Они не знали бы, кто кем может обернуться, и что бы они сделали. Любые жестокости, совершаемые лордерами, льют воду на нашу мельницу. «Дают нам больше сторонников. Тори, — рявкает он, — запри этих двоих вместе». Она продолжает стоять, глядя на него, на лице замешательства. Но что же будет со всеми зачищенными? Он закатывает глаза, поднимает пистолет и нацеливает на нее. Взгляд Тори фокусируется на чем-то позади него. «Я вижу это, как и он». Какую-то долю секунды он гадает, не пытается ли она просто отвлечь его внимание, но прежде чем успевает решить, его пистолет летит по воздуху, выбитый из руки, Катраном. «Ты, ублюдок!» — кричит Катран. Нико делает ложный выпад, резко разворачивается и сбивает Катрана с ног. «Тори!» — кричит Нико, «выбирай на чьей-то стороне!» Тори подбирает пистолет Нико, смотрит на него, потом на меня и снова на пистолет. «Я подхожу». Ноги все еще плохо слушаются, но уже не подкашиваются. «Отдай его мне», — говорю я. Протягиваю руку. Нико и Катран борются на земле. Блеск металла, и Катран вскрикивает. Нико поранил ему руку спрятанным ножом. Нико поднимается. В руке нож бросается вперед. Катран откатывается в сторону и вытаскивает свой нож. Вскакивает на ноги. «Бен жив!» — кричит Нико. «Она знает это!» Лицо Тори искажается, она поднимает пистолет, я отскакиваю, и пуля вонзается в дерево. «Доктор Лизандр» стоит о цепене, «в бегите!» — кричу я ей. И на этот раз она бежит в лес, а я за ней. Мышцы мои работают уже достаточно, чтобы ковылять сзади, но не настолько, чтобы поспевать за ней. С каждым шагом в душе все кричит от страха за Катрана. «Нико не может победить в этой битве, ведь нет...» но потом раздаются другие звуки. Звуки выстрелов, топот ног. Я оглядываюсь, и сквозь деревья вижу лордеров. По меньшей мере с полдюжины окружают дом. «Бежать!» «Стой!» — раздается голос впереди. «Этот голос я знаю, и так и делаю. Вместо того, чтобы бежать или атаковать, или еще что, я останавливаюсь. Передо мной Коусон. Ты бы здорово облегчила себе жизнь, если бы просто рассказала мне, что здесь происходит». «Хорошо, что юный Кэмерон позвонил нам и проследил за тобой сюда». «Проследил за мной? Как?» Он стучит себя по лбу, криво ухмыляется. Неестественное движение для его лицевых мышц. В руке у него появляется пистолет, он целится мне в голову. В довершении всего еще и это. Крики, шум, звуки драги позади нас постепенно исчезают и остается только здесь и сейчас, мои глаза и его». Ноги у меня подкашиваются, я чуть не падаю на колени. «Отпустите меня!» — шепчу я. «Я не могу этого сделать. Пожалуйста!» Он качает головой то, что происходит позади нас, по-прежнему туманно, словно все это происходит в каком-то другом месте, не связанном с настоящим. И все же какой-то настойчивый звук вторгается в сумятицу, приближается... Колусон берет пистолет обеими руками и тянет спусковой крючок.